Прошла первая неделя после возвращения в Кингспорт, и девушки в домике Пати решительно взялись за утомительную, а порой и скучную учёбу, так как это был их последний год в Редмонде, и необходимо было упорно бороться за получение дипломов с отличием. Аня посвятила всё внимание английскому языку и литературе. Присила терпела над классическими языками, а Филиппа долбила математику. Иногда не уставали, иногда впадали в уныние, иногда им казалось, что никакие отличия не стоят того, чтобы за них бороться. В таком вот настроении Стелла зашла однажды дождливым ноябрьским вечером в голубую комнату. Аня сидела на полу, В небольшом круге света, который отбрасывала стоявшая позади неё лампа, вокруг лежали снега помятых рукописей. Да что же ты такое делаешь, скажи на милость? Просматривая истории времён аванлейского литературного клуба, мне потребовалось что-то, чтобы ободриться. Я корпела над книгой, пока мир не показался мне унылым. Тогда я поднялась к себе в комнату и достала эти бумаги из моего сундучка. Они настолько пропитаны слезами и трагедией, что просто уморительны. "Я и сама сегодня удручена и разочарована", сказала Стелла, упав на кушетку. "Ничего, кажется, не стоит труда. Даже мысли у меня только старые". Всё, что приходит сейчас в голову, я уже обдумывала прежде. А стоит ли в конце концов жить, Аня? Дорогая, это просто умственное переутомление. Оно вызывает у нас такие ощущения. Да ещё погода. Такой дождливый вечер после целого дня изнурительной зубрёжки не сокрушил бы разве только лишь какого-нибудь Марка? Тепли. Примечание. Марк Тепли — человек, не унывающий ни при каких обстоятельствах. Персонаж романа Чарльза Диккенса — Мартин Чезлвид. Конец примечания. «Ты же знаешь, жить стоит. Полагаю, что так». Но в такую минуту я не могу это себе доказать. Только подумай обо всех великих и благородных людях, которые жили и трудились в этом мире, мечтательно сказала Аня. Разве не стоит прийти после них и унаследовать то, чего они добились и чему научились? А подумай обо всех великих людях наших дней. Разве не стоит трудиться, если мы можем разделить с ними их вдохновенные мысли? И все те великие души, что придут потом, разве не стоит немного поработать и приготовить им путь? Сделать легче хотя бы один шаг на их дороге. Умом я соглашаюсь с тобой, Аня, но моя душа остается печальной и лишенной огня. В дождливые вечера я всегда кажусь себе какой-то выцветшей. А я люблю ночной дождь. Мне нравится лежать в постели и слушать, как он колотит по крыше и шуршит в кронах сосен. Я люблю его, когда он стучит только по крыше, сказала Стелла. Но так не всегда бывает. Прошлым летом я провела одну ужасную ночь в старом фермерском домике. Крыша протекала, и дождь барабанил прямо по моей постели. Пришлось встать во мраке ночи и пыхтеть, передвигая кровать на другое место. А это была одна из тех допотопных громоздких кроватей, что весят тонну или около того. А потом это кап-кап-кап продолжалось всю ночь, пока мои нервы не оказались совершенно изъеорганы. Ты понятия не имеешь, какой зловещий звук производит ночью большая дождевая капля, шлёпаясь на голый пол, похожий на шаги призрака и прочее в этом роде. Над чем ты смеёшься, Аня? Над этими рассказами. Как сказала бы Фил, они убийственны. И ни в одном смысле, поскольку все в них умирают. Какими поразительными красавицами были наши героини и как мы их одевали: шёлка, атлас, бархат, бриллианты, кружева другого они не носили. Вот одна из историй Джейн Эндрюс, где героиня описывается спящей в прелестной ночной рубашке из белого атласа, расшитого мелким жемчугом. Продажа, сказала Стелла. Я начинаю чувствовать, что пока в жизни есть над чем посмеяться, жить стоит. А вот одно из моих творений: героиня веселится на балу, сверкая с головы до ног огромными бриллиантами чистейшей воды. Но что толку в красоте или богатом наряде, И даже славы путь ведёт нас лишь к могиле. Примечание. Цитата из стихотворения Элегия, написанная на сельском кладбище английского поэта Томаса Грея. Годы жизни 1716-1771. Конец примечания. им предстояло быть убитыми или умереть от разбитого сердца спасения для них не было дай почитать какие-нибудь из твоих историй вот мой шедевр обрати внимание на весёленький загоголовок мои могилы Я пролила добрую кварту слёз, пока писала этот рассказ, а другие девочки лили их галлонами, пока я его им читала. Примечание. Кварта галлон меры объёма жидкости. Кварта около 1,2 л, галлон около 4,5 л. Конец примечания. Мать Джейн Эндрюс ужасно ругала её за то, что она в ту неделю отдала в стирку так много носовых платков. Это душераздирающая история о странствовавшей жены священника методистской церкви. Я сделала героиню методисткой, потому что было необходимо, чтобы она странствовала. Примечание: Методисты, англо-американская религиозная секта, основанная в XVIII веке Джоном Уэзли, предусматривает должность разъездного епархиального священника, постоянно объезжающего свою паству. Конец примечания.